Глава семнадцатая Укутываясь тёплым одеялом, устраиваясь на замечательной новой постельке, я вздыхаю. Безумный день наконец-то подползает к концу. Действительно безумный. У меня до сих пор в ушах звенит отрёва ректора, обнаружившего трещину в стене. Не поймав злостного венциносного разрушителя, Тот в драконьем облике носился вокруг неё, как ошпаренный, плевался огнём, топал, хлопал крыльями и, кажется, развалил стену ещё больше. Потом стоял над ней и сопел, выпуская из ноздрей струйки дыма, а изолон бегал вокруг него, успокаивал. Как пояснила Ника, стены Академии ремонтировать сложнее, чем здания. Вложенные при строительстве защитные печати отталкивают магию. Простые каменщики тоже проблему решить не могут, заделывая трещину, нужно восстановить защитные контуры. Так что сначала надо свести каменщиков и магов-строителей испокон веков, враждующих друг с другом, затем в процессе их совместной работы хитро завязать новый фрагмент стены с охранными заклинаниями. Так еще и гильдейские представители отказались работать в выходной. Как у нас любят говорить, все сложно. Дырка в стене пока закрыта, собственно, лапно выдернутыми догоном деревьями, и, кажется, назначили дежурных это безобразие охранять. «Спокойной ночи!» — кричу из-под алого одеяла. Глухой, будто издалека доносится ответ Нике. «И тебе спокойной ночи!» Взмахом руки гашу маленький светильник, и мой дивный Ольков погружается в темноту. А я... Вместо того, чтобы спать и восстанавливаться после всех пережитых стрессов, задаюсь вопросом, где сейчас арендар и что с ним? Уже добрался до отряда? Или ещё решает административные дела? А может, заглянул в Императорский дворец? Или уже идёт по следу культа? Он может быть где угодно в этой огромной империи или за её пределами. А я только здесь, запертая в Академии, куда ему хода нет. И ведь мы даже толком не попрощались». Я не собиралась часто теребить пуговицу. Но сейчас рука так и тянется убедиться, что подарок не сон. Пальцы легко проскальзывают между подушкой и простынёй, пуговка чуть тёплая, с металлической петелькой внизу. Желание увидеть Орендара так сильно, что его золотистое лицо всплывает сквозь подушку. Развернув и приподняв пуговицу, Удаётся создать иллюзию, будто Арендар лежит рядом и смотрит на меня глазами полными золотых искорок. «Где ты?» — шепчу я. Образ Арендара отзывается ласковой улыбкой, выражением глаз он кажется нежнее и мягче оригинала. Возможно, так кажется из-за полупрозрачной золотистости. «Драконище!» — шепчу я. Так и не показал свою морду близко. А я ведь никогда близко не видела драконов. Чешуйки проступают на носу Арендара, чешучатая волна покрывает трансформирующееся в морду лицо, и вот уже на подушке рядом со мной золотистая небольшая голова дракона, почти как на семейном гербе Арендара. Увы, пальцы проходят сквозь чешую. Дракоша дергает головой, и я ограничиваюсь внешним изучением. Вокруг вертикальных срочков совсем немного нежной кожи, и очень маленькие, со спичечную головку, чешуйки. У оригинала они наверняка побольше, ведь он крупнее проекции. Мысль о размерах вызывает рост золотой головы. Она наполняет мой ольков, и золотистые пряди-гривы свисают сквозь одеяло на меня. Немного жуткое зрелище, когда из твоего живота торчит полупрозрачная прядь. Но довольно. Приказываю пуговицы остановить показ, Голова дракона уменьшается и, обиженно на меня взглянув, сворачивается в пуговицу. «Вот и отлично». Взбив подушку, укладываюсь, натягиваю на себя одеяло. А вдруг пуговица укатилась. Глупо волнуюсь я и нахожу её под подушкой. Всё, спать. И выкинуть всё из головы. Конечно, под всё я подразумеваю Арендара. «И даже почти получается». Но когда сон накатывает неодолимой волной, на подушке рядом разливается свет. И последнее, что я вижу перед провалом в забытье — золотистые глаза Арендара. «Так, никого нет!» — шипит высунувшаяся за угол общежития Ника. «Пошли!» — бедная, — говорит, практически все студентки, и даже некоторые студенты так хотят посмотреть наш ремонт, что у неё ментальное чутьё отказывает, и она не может уловить находящихся рядом людей. Приходится в магазин идти не как нормальным людям через главный вход в общежитие, а чёрным ходом по заднему двору. И всё из-за традиций. Нас пригласили на чай, и от себя надо принести угощение. А у нас же в комнате хоть шаром покати. Торопливо пройдя вдоль боковой стенки общежития, Ника не сворачивает на дорожку вдоль фасада, а смело влетает на вчера отреставрированный газон. Я мчусь за ней между деревьями и в голове, как наяву звучит мамин голос. «По газонам не ходить!» «По газонам ходить нельзя!» К счастью, двухэтажное здание с вывеской «Товары мисс Глори» довольно близко. Нижний этаж у него из слегка обтёсанных булыжников. Верхний из тёмных брусков. Выскочив на каменную дорожку, Ника выше вскидывает голову. Наши каблучки звонко ударяются о ступеньки. Дверь, как и в нашем мире в подобных местах, открывается с тихим треньканьем колокольчика. Внутри очень тесно, из-за многочисленных стеллажей. Всюду поблескивают флаконы и банки, темнеют коробочки с этикетками, на стенах мешанина из одежды, полотенец, каких-то пёстрых шарфиков и расшитых тряпок. «Как-то разобрали наборы для романтических пикников», — огорчённо изумляется Валарион. «А хотя бы для простых пикников?» «Ничего нет, увы». Полная женщина разводит руками над прилавками. «С продуктами беда». «Добрый день!» — бодро приветствует её Ника. Валарион, вздрогнув, заливается румянцем. «Валарион, вздрогнув, заливается румянцем» втянув голову в плечи, медленно разворачивается к скользящей между полок Ники, отшатывается от неё, как от огня, и прямо на стеллаж с многокалиберными баночками. Те отзываются тревожным звяканьем. Чудом Валарион сохраняет равновесие. Красный, как рак, он ныряет в соседний проход между стеллажами. Глядя в сторону Ники, хотя не видит её за полками, Валарион бросается к двери. Мчится так, что едва успеваю отскочить с дороги. Под ногами у меня взывает пожарная сирена, продавщица в ужасе вскидывает руки, машет, кричит, но вой заглушает её слова. Я отскакиваю в противоположную сторону, на дикий вопль даже Валарион возвращается. Смотрит то на меня, то на белого пушистого кота, то, запрокинув голову, продолжает орать точно пожарная скорая и полицейская сирены вместе взятые. «Малыш!» — прорывается крик продавщицы. «Хватит!» Не выдержав, затыкая уши, Валарион, зыркнув на Нику, захлопывает дверь, оставив нас, точнее наши барабанные перепонки, на растерзание зверя. «И это будущий рыцарь!» Вой чуть стихает, но кот, скорбно глянув на примятый хвост, принимается орать пуще прежнего. Его стенание перекрывает усиленный голос продавщицы. «Повелитель, хватит!» И кот мгновенно умолкает. Обратив на меня взор жутких, полностью чёрных глаз, шипит. «Чтобы у тебя хвост вырос, и кто-нибудь на него наступил!» «Говорящий кот!» «А, ну, всякое в жизни бывает!» «Она же чуть-чуть наступила!» Уже нормальным голосом ворчит продавщица. «Что ты, Ор, поднял, словно тебе хвост отрезали!» Покосившись на неё, кот демонстративно вздёргивает хвост и бурчит. «А что ты мне вопрос задаёшь, если вчера сняла заклинание понимания?» «Скандалист», — припечатывает его хозяйка. «И не думай, что я без заклинания совсем не понимаю, что ты там мявкаешь себе под нос». э Кот, извини, я нечаянно. Каюсь я». Ника прыскает. «За нечаянно бьют отчаянно». Он бережно обнимает лапой пушистой хвостища. «Я не просто кот, я — Повелитель!» «Не слушайте его!» — отмахивается продавщица. «Характер у малыша склочный!» «Повелитель!» — шипит малыш. «Меня зовут Повелитель, глупая ты женщина! Тридцать лет у тебя живу, пора запомнить!» Он переводит взгляд на меня и становится не по себе от его беспросветно-чёрных глаз ты это хоть не такая тупая, понимаешь, что меня повелителем надо называть?» Губы сами собой расплываются в улыбке. Какой типичный кот. «Повелитель», — героически сдерживая смех, соглашаюсь я. «Ты однозначно повелитель». «Лера», — улыбается мне Ника. «Возможно, ты знаешь, но благодаря заклинанию понимания ты сейчас с котом перемяукиваешься, и это очень забавно». Хорошо, что в магазине никого нет. Спасибо, что предупредила. В спину мне несётся возмущённое бормотание. «Что? И это всё? А где твои искренние и безмерные извинения? А на колени встать? А прощение вымаливать за то, что сломала мой драгоценный хвостик? Эй, ты изверг двуногий! Ты же меня слышишь? А ну, вернулась и начала молить о пощаде! Не обращайте на него внимания!» — доверительно советует продавщица. Мания величия у него считает себя наследным правителем кошачьего царства. И ворчит хуже. «Ложь и провокация!» — перекрикивает её малыш. «Я всё строго по делу, и если тебе не нравится, что кот умнее тебя, женщина». Но его перебивают. Иногда я снимаю заклинание понимания, чтобы насладиться простым мяуканьем. Неблагодарная. Малыш, скинув пострадавший хвост, гордо удаляется в проход между стеллажами. «Извините за него», — почти шепчет продавщица. «Он так-то милый, когда молчит». Она улыбается так, что ямочки на щеках появляются и громко интересуется. «Чего желаете, девочки?» Отвечает Ника с вежливой улыбкой, переждавшая разговоры о малыше. «Мисс Глория, нам бы сладкого к чаю». «Что-нибудь, с чем не стыдно сходить на чаепитие?» Лицо Глории омрачается. о вы с этим помочь не могу. Очень бы хотела, но Нарбургский тракт сейчас перекрыт из-за зомби. На остальных дорогах все обозы досматриваются с особой тщательностью. Везде ищут фанатиков культа». «Да, они тоже что-то едят», — вздыхает Ника, нервно оглядывая витрины, заполненные совершенно несъедобными вещами. Что? Совсем ничего подходящего нет? Сладости, сами понимаете, скупили отпраздновать первую неделю. А обоз моего поставщика торчит у городской таможни уже второй день. Он ничего не может поделать. Очередь, и стражникам безразлично, что продукты портятся. Есть только это. Последний набор. Мисс Глория достает из-под прилавка коробку и, стыдливо опустив взгляд, подталкивает её к Нике. Но, может... «Если бы вы замолвили за него словечко, у нас со сладостями стало бы лучше». «Когда продукты портятся, это не дело». Ника со странным выражением лица притягивает к себе коробку, набор для домашней кулинарии, вкусная печенюшка любимому дедушке. «Да-да», — кивает мисс Глория. «Кажется, я присутствую при даче взятки. Родители Ники торгуют» и, похоже, связи у них получше, чем у поставщика мисс Глория. Только одного не понимаю. Но ведь маги умеют перемещаться, что мешает взять продуктов и телепортироваться куда надо. «Большинство магов могут переносить в дополнение к себе разве что свою одежду с маленьким саквояжем», — поясняет Ника. «И если может саквояж, это считается хорошо», — добавляет мисс Глория. А те, кто могут перенести вдвое, втрое больше своего веса, берут за это столько, что нерентабельно только сверхценные сокровища с ними переправлять. Обе тяжко вздыхают, словно их очень печалит этот факт. Но ничего, мисс Глория снова расцветает Наследный принц возглавил охоту на культ бездны. Теперь-то они попляшут. Молодые драконы, они очень напористые. Не то что она прикусывает язык. «Да, все драконы напористые, чего это я? Но наследный принц Арендар...» Мисс Глория мечтательно смотрит в потолок. «Он сильнее своих братьев, а когда избранная появится, и он такой молодой, еще бронированную чешую отрастит...» Ника косится на меня и к моим щекам почему-то приливает кровь. Но мисс Глория не замечает переглядываний. «Не в обиду Академии будет сказано, но сейчас принцу надо бы не традиционное обучение проходить, а со злом этим примерским бороться». «Она права, конечно, но...» «Если Арендар не будет учиться, вряд ли наши отношения разовьются. Расстояние убивает». «Но, как сказал Арендар, дело не только в гневе ректора. С ним можно было бы справиться, дело в политике». Политика требует моего присутствия на передовой, а мои постоянные отлучки из академии пугают наследников аристократических семей, и это сказывается на всех. «Пойдём!» — Ника кивает на стеллаж. «Выберешь, что тебе нужно». К счастью, она согласилась проконсультировать меня по денежным вопросам. В их разнокалиберных деньгах всех государств чёрт ногу сломит. Подойдя к полке с гигиеническими принадлежностями, Ника очерчивает пальцем часть товаров. «Бери отсюда!» «Для вас скидки!» Любезно предупреждает мисс Глория. «Десять процентов!» «Тогда так!» Ника добавляет к моей зоне финансовых возможностей еще несколько предметов. Но, наверное, я бы и без ее помощи поняла, что те красивые баночки с плавленными в стекло узорами и аккуратные коробочки с изящными надписями мне пока не по карману. И вроде понимаю, что всё справедливо. Переселенкам неоткуда взять средства на роскошь. Но всё равно так хочется не просто шампунь с травами, а шампунь с травами и магическим зарядом для блеска и силы волос. Не просто зубную пасту, а пасту с алхимическим укреплением эмали и всё прочее, прочее, прочее. Ещё и малыш ворчит из-за стеллажа. «Бессердечная». «Как ты можешь так спокойно делать покупки после того, что натворила?» Тактично продолжающая консультации Ника наконец не выдерживает его бухтения и поднос замечает. «Надо было на язык наступать, а не на хвост». Малыш так бушует, что несчастный мисс Глории приходится грозить ему метлой, и лишь тогда повелитель кошачьих гордо удаляется по лестнице на второй этаж оказавшись наверху оставляет за собой последнее слово неблагодарные недостойны вы моего высокого общества вот простите его вздыхает мисс глория отставляя метлу его любимые колбаски тоже не совезли сердиться их светлость зволит и посмеивается на запасной комплект нижнего белья средства гигиены и новую щетку для зубов без всяких вывертов но хотя бы удобную, уходит половина моего скромного ополовиненного довольствия. Жизнь, боль, и даже то, что покупки долгосрочные, меня не утешает. Уже у дверей нас окликает мисс Глория. «Мисс Николаеда, вы забыли!» И с улыбкой идет к нам с набором для кулинарии. Ника явно выдавливает улыбку. «Ах, да, какая же я забывчивая! Спасибо!» В ответ на жалобный взгляд мисс глории добавляет. «Я поговорю с представителем отца в Нарбурне, чтобы он узнал, почему такие проблемы с проверкой обозов». «Спасибо. Вы такая замечательная». «Эти изверги ещё не ушли?» Доносится сверху возглас малыша. Мисс Глория закатывает глаза. За долгие годы общения ей, наверное, уже и не нужно заклинания, чтобы понять его мявки. «Пока, маленький повелитель». Улыбаясь, я сбегаю от возмущённых возгласов «Большой! Смотри, какой я большой!» на улицу. А на дорожке к магазину стоит Генрих. Увидев меня, он взмахивает руками, разворачивается и даёт дёру. «А Генрих хорошо бегает. Красиво!» — заключает Ника, следя, как тот, перемахнув через скамейку, уносится за вторую полосу деревьев. «Не могу не согласиться». Переглянувшись, мы снова варварски нарушаем неприкосновенность газона. К счастью, путь до комнаты свободен, и никого не придется пускать охоть на наш великолепный интерьер. Сгрузив покупки в гардеробную и ванную, я бодро потираю руки. «Значит, будем печь магические печенья?» Ставящий чайник Ника странно на меня смотрит, и я встревоженно уточняю. «Что-нибудь не так?» «В принципе, все так!» «Просто такие наборы — это не кулинария. Нет в их приготовлении элемента творчества, вдохновения. Смешал готовые ингредиенты, влил магию — и готово». «А, ну...» — кашусь на лежащую на столе коробку — «набор для домашней кулинарии. Вкусная печенюшка любимому дедушке». «Тот-то бы мой дедуля удивился. Подари я ему магически созданные печенья». «Думаю, мне такой вариант готовки вполне подходит. В конце концов, надо же что-то сделать к чаю». «Тоже верно». Ника права. Никакой премудрости в изготовлении нет. В наборе всего два мешочка с ингредиентами, форма для выпечки с выемками под шесть печеней, ручками и крышкой. Но с инструкцией на всякий случай решаю ознакомиться. Дорогой и счастливый обладатель набора — «Вкусная печенюшка для любимого дедушки». Не сказать, что я прямо счастлива. Купив его, вы получаете не только лучшие компоненты для создания кулинарного шедевра, но также абсолютно и совершенно бесплатно удобную форму для мага запекания. Похоже, маркетологи в стиле магазина на диване есть во всех мирах. А вот следующая фраза меня настораживает и я читаю её нике вытаскивающей из чашек ситечки с заваркой. «Тут написано, попробовав испечь по нашему рецепту, вы уже не сможете остановиться. Это серьёзно? Или рекламный ход?» «Рекламный ход!» Ника с тоской оглядывает кухню, но к чаю ничего нет. «Совсем. Не волнуйся. Если не сможешь остановиться, я тебя оттащу». «Да шучу я, шучу!» Ничего страшного быть не должно. Ну, раз не должно, то ладно. Пропустив предложение заказать новые компоненты у самого замечательного поставщика мистера Тордеса, наконец добираюсь до инструкции, но там всё предельно просто. Лишь последнее предложение. Вам останется только наслаждаться чудесным вкусом, который вы никогда не забудете. Тоже звучит как-то предостерегающе. Это на земле может быть пустой болтовнёй. А здесь? Ника. А в само тесто ничего особенного не добавляют? Оно не опасное? Вроде пока никто не травился. Всё когда-нибудь бывает впервые. млера это же просто выпечка. А что же у меня тогда дурное предчувствие? Дурное предчувствие усиливается, когда в слегка Помятую медную миску я высыпаю из мешочков неожидаемую муку, а гранулы и кристаллы желтого и сероватого цвета. Это выглядит совсем несъедобным. С добавлением воды смеси вспениваются в нечто напоминающее пузырящийся цемент. «Ника, это точно можно есть?» «Да, ты мешай, мешай», — кивает она, попивая рядом чай с перемешиванием сходством массы с цементом усиливается. Здесь какая-то магия. Оптимистично решаю я и раскладываю массу формы. Теперь закрыть крышкой, ухватиться за ручки и послать магический импульс. Ничего сложного, меня целую неделю тренировали. Уже привычно обращаюсь к источнику, он послушно отзывается, Поток энергии струится сквозь пальцы, и комнату наполняет сладкий аромат. А потом источник отзывается второй раз и третий, и в лицо мне поднимается столб вонючего черного дыма. «Что?» — Ника отмахивается от дыма. Тот взвивается к потолку и исчезает в открывшемся там отверстии. «Ого!» — восхищаюсь я столь оперативной работе вентиляции. «Ого, не это!» — Ника взмахивает рукой. «Ого то, что ты активируешь источник так быстро! Это те последствия, о которых тебе говорила мисс Клэранс?» «Да, кажется, да». «Тренируйся», — авторитетно заявляет Ника. «Тебе обязательно надо тренироваться». Опустив взгляд на опаленную форму для выпечки, вздыхаю. «Понимаю, это очень неудобно. Это смотря с какой стороны посмотреть. В определенном смысле это очень даже здорово» когда научишься этим управлять». В дверь стучат. Ника закатывает глаза и почти стонет. «Ну вот, опять пришли глазеть!» Но из-за двери вдруг доносится мужской голос. «Посылка для студентки Валерии Белкиной!» Удивлённо переглянувшись с Ника, открывают дверь. Молодой человек в синем мундире с изображением грифонов на наплечниках уточняет. «Вы Валерия Белкина?» да для удостоверения личности приходится показать браслет. «Получите и распишитесь». Молодой человек вытаскивает из сумки плоскую обернутую красной бумагой коробку, бланк с пером и дорожной чернильницей, и протягивает мне. Отправителя на бланке нет, только номер Нарбургского почтового отделения. Расписавшись, закрываю за почтальоном дверь. Коробка кажется немного тяжеловатой для ее размера. Я покачиваю ее в руке, прикидывая вес. Внутри при каждом движении что-то немного двигается. «Лера, есть только один способ узнать, что там внутри. Открыть!» Помедлив, я тяну за край оберточной бумаги. И в нерешительности останавливаюсь. «Лера, на почте все послания проверяют магодетектором. Ничего опасного быть не должно». «Не в этом дело. Подарок. Внезапно. Наконец срываю тихо шуршащую бумагу. Есть что-то благородное в этом тихом звуке, сильно отличающемся от скрежетоплёночных земных обёрток. И чуть не роняю белый лист с описки лежащей на багряной коробке шоколадных конфет ручной работы «Шоколадное сокровище дракона». В первую очередь разворачиваю послание. Буквы кажутся слегка размытыми, я моргаю, и зрение проясняется. Знакомый почерк Арендара выглядит чётко. «Дорогая моя однокурсница Валерия, позволь преподнести подарок, который, надеюсь, немного скрасит нашу временную разлуку. А ещё более, полагаю, скрасит эту разлуку приглашение встретиться у рослома в стене. Приходи в десять вечера. Сумерки скроют тебя от посторонних глаз, мы сможем пообщаться. Пусть это будет нашим маленьким секретом». Сладкого тебе ожидания. Наследный принц империи Эрграй, Арендар Аранский. Ну вот опять их письменный сложный этикет. А ведь он умеет писать нормально, без всяких экивоков. От Арендара, уточняет Ника. Да? А как ты догадалась? Ну, второй твой поклонник старается благоразумно держать дистанцию. Третьего за одну неделю найти было бы уже перебором. Ника улыбается в ответ на моё вытянувшееся лицо. «Да, на самом деле конфеты эти очень дорогие. Будет с чем на чай сходить. Это-то меня и печалит!» Ника вздыхает над чашкой. «Нам так мало достанется!» «Ну, будем надеяться, это не последняя коробка таких конфет в нашей жизни. А уж я как на это надеюсь!» Ника влюблённо смотрит на коробку в моих руках. «Как жаль, что до чаепития так долго!» Не сказала бы, что долго, но когда что-то хочешь, время идет быстрее, а весь вид Ники говорит о том, что для нее время теперь ползет убийственно-медленно. Сладкоежка. Ожидание встречи с Орендаром мешает сосредоточиться на докладе по стихиям, Но ко времени чаепития я почти заканчиваю расписывать этапы становления групповых заклинаний среди специалистов сначала одной стихии, потом разных, а также всевозможные сложности при конфликтах источников магии, у работающих в группе и конфликте самих стихий. Доклад получается на несколько страниц, весь в схемах, и я познаю дзен работы с перьями и линейками. Ручка. «Просто ручка без всех тыканий в чернильницу мне жизненно необходима. Иначе я буду тратить на задания непростительно много времени. Конечно, я учусь писать перьями, но это дело не быстрое». Ника облизывается на конфеты, так что помимо нюансов работы со стихиями, я узнаю о лучших кондитерских Нарбурна и родового города ники и о прекрасных конфетах «Шоколадное сокровище дракона». И какао-то они используют из драконьей долины, минералы, которые придают какао особый пикантный оттенок вкуса. И о начинке из секретных ингредиентов, и о секретной технологии обработки турского ореха, весьма специфической специи, приготовить которую вкусно сложно, но уж если получилось, то пальчики оближешь. В общем, удивительно, как эти конфеты до чаепития дошли. Но, наконец, пора собираться точнее собирается ника, потому что мой выбор нарядов оставляет желать лучшего. Точнее, его нет. Никого носят из гардеробной бутылочку тёмного стекла с этикеткой в многочисленных завитках. К нашим конфетам идеально подойдёт. Они просто созданы друг для друга. Что это? Готово поспорить в бутылке алкоголь. Ликёр. Только ц. Подмигнув, Ника прячет бутылку за полу с широкими цветами жилетки и первая направляется к двери. «Идём!» До третьего этажа и комнаты её подружек путь чист. И, кажется, знаю почему. Из-за дверей то и дело доносится смех, а из-за некоторых даже пение. «Празднование конца первой учебной недели перенесли на сегодня?» Полушепотом уточняю я. «Да». Поправив полу над бутылкой, Ника стучит в дверь. Нам открывает миниатюрная блондинка и сразу пропускает внутрь. Стандартная комната после наших апартаментов кажется почти убогой. Ника представляет меня, затем блондинку Розалинду, её платье столь же скромно, как и моё казённое. Третий Ника называет высокую брюнетку Элиду, поднимающуюся из-за секретера, заваленного учебниками и бумагами. В ее аккуратно убранных волосах белеет живой цветок. «У нас тут, конечно, скромненько!» Элида пристально смотрит на коробку конфет в моих руках. Ника бережно вытаскивает из-под полы бутылку и поднимает выше. о Довольно тянут Элида и Розалинда. Через пять минут мы уже согреваемся чаем с миндально-ванильным вкусом ликера и раскрываем вожделенную багряную коробку. Квадратные, круглые, треугольные, ромбовидные и в форме звёздочек, чёрные, белые, алые, присыпанные дроблёными орехами или украшенные орехами цельными, а также кружевами из шоколада и мармеладными на вид тёмно-бордовыми, жёлтыми и зелёными пластинками. Изумительно сильный запах смешивается с ароматами миндаля и ванили. Нам с Никой уступают право выбрать конфеты первыми, и я на миг теряюсь, а потом беру сердечко с орешком. Розовая глазурь по вкусу напоминает малину. Орех, миндаль, и все это с шоколадом и нежной начинкой из-за чего-то среднего между карамелью и сгущенкой. Из чего-то среднего между карамелью и сгущенкой. Теперь понимаю, почему Ника так их хотела. Это же... это... Словами не передать, какая вкуснотища восторг прорывается блаженными восклицаниями о они правда такие вкусные как о них говорят я за такие убить готова мне достается темная с кокосово кофейными нотками ромбик с пряной начинкой и одна с апельсиновым подобием мармелада для четверых коробка непростительно маленькая но оно и к лучшему конфеты сытные а о фигуре забывать нельзя Только вот когда сладости кончаются, нам вроде как и поговорить не о чем. Точнее, Нику засыпают вопросами о занятиях менталистикой с ее вампиром, нюансах тренировок, а на меня Элида и Розалинда поглядывают и даже вроде хотят заговорить, но не решаются. Не зная, чем себя занять, оглядываюсь по сторонам. На одной из кроватей покрывала не общежитийская, а сшитая из цветных лоскутков. На стенах несколько пейзажей акварелью с видами на маяк и какой-то разрушенный замок. Книги, не уместившиеся на секретерах, пачками стоят на полу возле них. Похоже, девочки активно занимаются. На секретере Розалинда одна из книг поставлена вертикально, и с неё на нас смотрит огромная пасть на человеческих тонких ножках. Руки тоже вроде человеческие, но как-то странно вывернуты, будто на них снизу смотришь. Кинжальные зубы непропорционально велики. «Это порождение обездны», — внезапно поясняет Розалинда. «От неожиданности я чу... От неожиданности я чуть не вздрагиваю, мне казалось, она с Никой продолжает обсуждать роль совместной медитации в развитии ментального дара. Те самые порождения обездны, которых призывают фанатики культа. Уточняю я, и это окончательно убивает щебетания Ники и Эллиды». Все трое смотрят на меня, будто я первая затронула неприятную тему. «Они самые», — кивает Розалинда. «Мы должны были на следующем этапе обучения описать по ним развернутый доклад, а из-за всех этих нападений нас заставили проходить тему раньше». «Чтобы были готовы». Я крепче стискиваю чашку. «Это разумно». «Да». «Нужно уметь определять порождений, хотя в Академии этот навык не так, чтобы слишком нужен. Могли бы и не заставлять делать всё срочно. Пара месяцев отсрочки нам погода не сделала бы. А теперь...» Розалинда, вздохнув, отхлёбывает чая и подливает себе ликёра. «Теперь приходится ночами не спать, чтобы всё успеть». «И кто составляет эти дурацкие программы?» сетуют раскрасневшиеся Элида. «Так что это за порождения? Чем занимаются, чем опасны, кроме зубов?» «Уточняю я, хотя у меня еще меньше шансов с ними столкнуться. Я даже в город не выхожу». Розалинда смотрит на меня осуждающе, но, хлебнув еще укрепленного ликером чая, отвечает. «Порождения поглощают жизненные силы и плоть живых существ и уносят их в бездну. Зачем?» Есть мнение, что когда они соберут достаточной энергии, они построят стабильный портал к нам и окончательно завоюют Эйоран. На порождение наверняка охотятся, замечаю я. Их трудно не заметить. На самом деле порождение можно увидеть в двух случаях. Когда оно нападает и при сложном ритуале определения. Порождение паразитирует на живых существах, вселяются в их плоть, имитируют жизнь носителя, чтобы как можно дольше прятаться и заманивать жертв. И что, совсем никак нельзя понять, что перед тобой не чел... существо, а такая тварь? Порождения воняют. Постоянно избавляться от этого запаха трудно, так что обычно они попадаются именно на нём. Заселённые порождениями вспыльчивые и много едят, но это слишком недостоверный признак. А еще они неестественно сильные. Да ты посмотри!» Розалинда широким жестом указывает на свой заваленный книгами и записями секретер. «Там все есть». Скорее из вежливости, чем из желания больше узнать о тварях, я подхожу к тому с тошнотворной картинкой. В записях Розалинды с завидной аккуратностью начерчена магическая печать с убористой припиской. «Печать питания по порождений бездны» выполняет три функции. Первое. Позволяет многократно сворачивать плоть и энергию внутри порождения до времени, когда оно вернется в свой мир. Второе. Во внутреннем контуре парализует жертву. Третье. При соприкосновении постороннего с магическим контуром красным свечением предупреждает об угрозе. Печать выглядит довольно просто, хотя начертить составляющие её дуги на земле, наверное, задача не такая простая. Для виду пролистываю несколько страниц, но изображение, как такая тварь пожирает целого человека, на корню губит порыв любезности. Передёрнув плечами, констатирую. Какая гадость. И отправляюсь запивать мерзкое впечатление ликёром. После этого разговор идёт как-то легче, из занятий С очень деликатного высмеивания стена Недегона над трещиной в стене мы как-то незаметно переходим на обсуждение ритуала поиска, избранной для принцев. «Лера, а ты собираешься участвовать в отборе?» Несколько резко уточняет Розалинда. «Все пристально смотрят на меня, но мои щеки наверняка раскраснились так же, как у них, так что моего смущения по румянцу не определить. Собираюсь ли я?» «Совсем недавно я бы сказала однозначное «нет». Но теперь, конечно, буду. Но только у Арендара. Саран мне не нравится, да и вряд ли он обрадуется, если к нему на отбор явится девушка, врезавшая ему чайником по голове». «Будет», — отвечает за меня Ника. «Думаю, в нём будут участвовать все студентки Академии. После стольких провалов с поиском избранной на ритуал сведут всех, вплоть до сотрудниц. вы же понимаете И они с одинаковыми выражениями лиц опускают взгляды в чашки. А если девушка уже помолвлена? Или замужем? Удивляюсь я. Обычно такие не приходят на ритуал. Элида постукивает пальцем по чашке. Но если вдруг чью-то невесту или жену зацепила в поле заклинания, и родовая магия признала ее парой дракону, то у нее нету нового выбора, кроме как навсегда уйти к нему. Жестоко. Вздыхаю я. «А такое бывало?» «Да», — кивает Розалинда. «Печально». Снова вздыхаю я и прикладываюсь к чаю. Ликер дивно хорош, и от него так мягко плывет голова, ее сладко обволакивает фантазиями об отборе, о встрече с арендаром. Но я верю, что если и отвечаю на какие-то вопросы не в то исключительно по вине алкоголя. В комнату возвращаюсь одна, оставив Нику тренировать Розалинду и Элиду в открытии ментальных каналов, хотя сильно сомневаюсь, что в их веселом настроении из затеи выйдет что-то толковое. А мне надо принять ванную и привести себя в порядок и в чувство перед встречей с арендаром Надеюсь, за оставшиеся несколько часов хмель достаточно выветрится, и я смогу добраться до места встречи без приключений. арендар арендар Хочется танцевать, и я неблагоразумно пытаюсь покрутиться, но лишь врезаюсь в стену. Ветер по-вечернему прохладен, бьёт в лицо, словно уговаривая повернуть назад. Как назло, часть фонарей не светит, и, удаляясь от общежития, я всё глубже погружаюсь в сумрак. Набойки каблуков выбивают нервную дробь. «Там же должен кто-то дежурить!» Обняв себя руками, снова пытаюсь унять мрачный настрой. С таким не надо на свидание идти, а в фильмах ужасов перепуганную жертву играть. Конечно, здорово, что Арендар нашёл способ встретиться, но как-то мне это не нравится. Хотя что страшного может случиться со мной на территории Академии? Ничего, ведь здесь всё хорошо защищено. Ой, ну кого я обманываю? Тут полно психованных оборотней, А где-то сидит шпион культа бездны. И мало ли, сколько еще непонятных и странных магических штук тут водится. В проходе к разлому в стене никто меня не окликает. арендар договорился с охраной. Или ее не назначили? Единственный из горящих фонарей мрачно помигивает. Жутко. Но в переплетении стволов и увядших ветвей тускло желтеет фигура. Он стоит спиной, но даже по спине узнаю арендара в золотистой одежде. «Наверное, разглядывает созданное ректором заграждение. И как проник сюда? Неужели просто перелез?» «Арендар!» Прибавляя шаг, зову я, но Арендар не оборачивается, и сердце сжимается от холода и дурного предчувствия. «Беги!» Вопль Генриха разрывает тишину, и его топот. Оборачиваясь, успеваю заметить в припрыжку несущегося ко мне полуобернувшегося волка, отскакиваю, но он налетает на меня, валя на землю. Едва успеваю сгруппироваться, удар о дорожку выбивает дух. «Генрих, слезь!» — шиплю сквозь тиснутые зубы. Но он давит на меня неподъемной тушей, мешая двигаться, дышать. На шею течет что-то теплое, липкое, пробирается под одежду на грудь. Соленый металлический запах ударяет в ноздри и всё внутри холодеет от ужаса. «Генрих!» — зову я. Никаких шуточек и подкатов. Он молчит, не шевелится и, кажется, не дышит. «Генрих!» — неимоверным усилием приподнимаюсь, и он соскальзывает с меня. Фонарь мигает, свет, тьма, свет, тьма, и в свете блестит разлившаяся по дорожке и моей руке кровь Генриха. Арендара нигде нет. Из сумрака выныривают две чёрные ленты, плотно обвивают мои запястья. Не ленты, это змеи. Шипя и извиваясь, они туго затягивают метку Арендара и браслет Академии. Сердце стучит до головокружения часто и обессильно трясу руками, пытаясь сбросить окаменевших на моих руках тварей. Из сумрака, прорезаемого вспышками фонаря, выступают три чёрные фигуры. Под капюшонами сплошные тёмные маски, Меня странно забавляет то, что подошедшие выстроились по росту. Высокая, средняя, более полная и низенькая. Я даже улыбаюсь. Так это всё нереально. Может, просто кошмар? На рукам так тяжело от веса окаменевших змеюк. Фигуры останавливаются на ногах бесчувственного Генриха. «Что он здесь делает?» Механическим голосом спрашивает средняя полная. «Неважно». Скрипит утробным голосом высокая. Низкая вскидывает руки, из тонких пальчиков вытягиваются чёрные змеи. Средняя что-то гнусавит под нос, а высокая лёгким движением руки швыряет в меня огненный шар. Щит выскакивает на рефлексе, пружинно принимает в себя огненный ком, звенит, истончается. Я едва успеваю нырнуть в сторону, огонь растекается по дорожке. Нельзя стоять на месте. Скачив, отпрыгиваю вправо, влево, пробегаю с десяток шагов зигзагом, спасибо играм в снежки, и, возвав к источнику, разворачиваюсь и почти не прицеливаясь атакую магическим сгустком Всё ещё бубнящую среднюю спасает щит, но повторно активизировавшийся удар отшвыривает её метров на пять в полумрак. Едва успеваю отскочить от чёрных змей, а они рассыпаются по земле комьями тёмной субстанции. Высокая поднимает руки... На кончиках только начинает теплиться огонь. Перезарядка. Несусь на неё, она не сразу понимает манёвры, успеваю врезать под дых. Она складывается пополам, чёрные пряди вываливаются из-под капюшона. Отойди от неё, басит самая мелкая, выпуская с пальца ленты змеи, хлеща ими точно хлыстами. Один зацепляет стопу Генриха, и вся нога покрывается чёрной коркой. пятясь. Я раз за разом посылаю в девушек сгустки энергии, но теперь их щиты мощнее, и даже пара сдвоенных ударов не спасает ситуацию. «Тварь!» — голосит средняя, шатаясь и надвигаясь на меня. Мой удар вязнет в её голубоватом щите. Я бросаюсь в обход них, но высокая швыряет в меня пламя. Отскакиваю. Свистят в воздухе чёрные хлысты змеи, норовят добраться хищными пастями. К общежитию меня не пропускают. Надвигаются, тесня к стене. Жаль, трещина заделана плотно. Кажется, у меня только одна возможность. Держа щит, бежать вдоль стены, пока не доберусь до безопасного места. Надо было кроссовки надеть. Развернувшись со всех ног, бросаюсь прочь. Щит дрожит, визжит и ломается под пламенем и ударом хлыста. Но я бегу дальше, в сумрак, врезаюсь во что-то твёрдое, скрипучее «дверь». Откуда в стене открытая каменная дверь? Думать некогда, ныряю в неё и прикрываю за собой. Мои шаги эхом отдаются в низком коридоре. Я вылетаю за стену Надеюсь, мои манёвры не заметят и пробегут мимо. Едва успеваю отскочить в сторону, как из зёва вылетает огненный шар и уносится в лес, озаряя тёмные деревья и тропинку между ними. Заметили. В лес нельзя, это помню. Бегу вдоль стены. Несусь, спотыкаясь о кочке травы, вдруг прямо передо мной вздымается огромная стена. «Не уйдешь!» — босят в спину. Стена теряется в лесу. Что ж, лучше туда, чем под удар хлыстов или пламени. Я бросаюсь к деревьям.